Зерно Севера Восточная Россия. Готье. Очерки. Глава 10. Збруево. Ананьинский могильник. Советская археология. Том 2. 1937 год. Страницы 95-111. Наиболее интересным моментом развития в этом краю в скифский период был расцвет так называемой Ананьинской бронзовой культуры в регионе Средней Волги и Камы. Она названа так по имени деревни Ананьина в Вятской губернии, где были открыты первые типичные места захоронений. Культура принадлежит периоду от VI до II столетия до нашей эры. То есть она совпадает хронологически со скифским владычеством в Черноморских степях. Судя по ее остаткам, люди, которые создали ее, были в основном охотниками и рыболовами. На стоянках найдено большое количество орудий охоты и рыболовства, включая гарпуны. Большинство из них сделано из кости, но некоторые из бронзы и железа. Кости домашних животных, равно как и зерна конопли, также были обнаружены, что указывает на возможность вовлечения, по крайней мере, части людей, как в земледелие, так и в животноводство, для получения дополнительных средств существования. Мертвые либо укладывались в могилы в вытянутом положении, либо кремировались. В последнем случае глиняная урна с прахом усопшего хоронилась в могиле. Люди Ананьина, видимо, вовлекались в оживленную торговлю мехами, экспортируя их далеко на юг. Среди украшений ананинской культуры типичные бронзовые ожерелья и браслеты, представляющие головы животных, а также кожаные ремни, с бронзовыми пластинами и пряжками на них. Некоторые из них напоминают греко-скифское искусство, демонстрируя особо близкое сходство с предметами, обнаруженными в греческой колонии вольви в устье реки Днепр. Изображение животных и птиц соответствует кавказскому типу. Бронзовые ножи относятся к минусинскому типу в то время как железные ножи схожи с произведенными в регионе Кобан. Очевидно, что ананинские люди поддерживали коммерческие отношения с различными регионами, а само Ананьино было перекрестком важных международных торговых путей. Волжский водный путь, соединяющий Ананинский регион с Кавказом, был, возможно, важнейшим. В дополнение к этому греческие купцы использовали также сухопутную дорогу из Ольвии в регион средней Волги. Смотрите раздел 3 ниже. Второе. Киммерийцы и скифы в южной Руси. Основные работы на эту тему таковы: Кондаков, Древности. Тома 1, 2 кондаков очерки глава 1. Для истории Южной Руси в первом тысячелетии до нашей эры имеются не только археологические материалы, но также некоторые письменные источники. Поэтому эта эпоха более не относится к доистории, а скорее принадлежит древней истории. Основание многочисленных греческих колоний на северных берегах Черного моря не способствовало поддержанию коммерческих отношений между греками и скифами. Оно давало также возможность греческим ученым наблюдать условия жизни в скифских степях. Одним из наиболее выдающихся авторитетов по скифии был Геродот около 484-425 годы до нашей эры. Он не только собрал информацию о современном ему скифском государстве и обществе, но также был очень заинтересован историей как скифов, так и их предшественников кимирийцев. Позднее греческие географы, например, Страбон, около 62-63 годов до нашей эры